Из-за чего отвернулся жуткий уродец, Дмитрий не видел, но случая не упустил. Кинулся вон из комнаты, дверцу толкнул грудью, ссыпался со ступенек, лишь чудом не свершись с них в темноте. Сзади грянул выстрел. Кто по кому полил, было непонятно. С разных концов двора доносились голоса, крики. «Ироды!» — голосила где-то бесстрашная ключница Лизавета. «Чтоб вас разорвало!» Чтоб у вас брюха полопалось в конюшню. Когда Степаныч растолкал спящего Митю и натягивал ему сапоги, успел сказать про подземный ход. Пролезешь там навряд ли, хотя отсидишься. Вечно запертую дверь в глубине старой конюшни Митша в детстве видел много раз. Подходить к ней ему было строго заказано, но они с Лешкой и покойным Илюхой... Конечно, пробовали открыть ржавый замок. Сил не хватило. Не совладал бы с ним Дмитрий сейчас, без руки-то. Однако замок валялся на земле. Носком сапога он двинул створку, скользнул в темноту. Жалко, закрыть за собой дверь было невозможно. Это означало, что прятаться здесь бессмысленно. Рано или поздно доищется. Может, ход не совсем осыпался? Надо попробовать. Шагов 10-15 он преодолел, почти не сгибаясь. Потом с лбом, присел и дальше пробирался уже осторожней. Двигаться во тьме без рук было скверно. И не в пригляд, и не на ощупь, а истина наобум. То лбом-бум, то коленкой, а хуже всего, если причем. Тогда от боли в суставах хоть волком вой. В одном месте пришлось лечь на живот и медленно, толкаясь одними ногами, ползти под обрушившимися опорами. Страшнее всего было, когда застрял. Ни туда, ни сюда. А начал брыкаться, наверху затрещало, посыпалась земля. В ужасе Дмитрий оттолкнулся от чего-то ногами, протиснулся. Сзади с тяжелым грохотом осыпался целый пласт земли. Назад теперь дороги в любом случае не было. Ну и пускай. Лучше здесь похорониться заживо, чем в пыточный застенок. Он долго лежал, не мог отдышаться. Наконец собрался с силами, вытянул из-под завала одну ногу вторую. Скрючившись в три погибели на коленках, пополз дальше. Впереди еле заметно серело что-то узкое, щелеобразное. Митя задвигал коленями быстрее. «Так и есть! Дощатая дверца и в ней щель!» Он прижался лицом, губами к занозистой поверхности и чуть ее не расцеловал. «Неужто выбрался?» Толкнул головой, дверь не поддалась. Попробовал грудью, лишь скрипнула. «За долгие годы ненадобности дверь перекосилась, вросла в землю. Попробуй, открой такую!» хоть бы даже и здоровыми руками. Сколько Никитин не бился, все попусту. Щель стала синей, потом черной, снаружи наступила ночь, а обессиленный беглец никак не мог уразуметь, что спасение вот оно, в двух вершках расстояния, а только одолеть преграду невозможно. Грудью упираться неудобно, плечами что одним, что другим невыносимо. Попробовал вышибить ногой, размаху недостаточно. Однако и пропадать тут, в норе, чашнику показалось унизительно. Жав зубы, он приложился к доскам, изодранной спиной. Что было сила, оттолкнулся от земли ногами и с воплем вышиб дверь. Показалось, что вместе с собственной кожей и костями. Корчило его еще долго. Спина вся сверху донизу горела, по ней обильно сочилась кровь. Сжавшись в комок и уткнувшись головой в палую листву, Митя пережидал, пока не отпустит боль. До конца она так и не прошла, но немного подступила. Стало возможно думать, что делать дальше. В одиночку, слабому, безрукому. Воздух был свежий и чистый а над головой шумели деревья. Умирать не хотелось уж особенно после кромешного подземного ползновения. «В свято Варфоломейскую обитель нужно бежать», — придумал Митша. «Там сестры добрые, отец и много жертвовал маменькие напоминания. Не выгонят, приютят». Однако до монастыря еще надо было добраться. «Через село, где тоже помогли бы, не сунешься». Там наверняка преображенцы. По дороге тоже опасно. Оставалось одно. Продираться синим лесом через топь, а уж потом двигаться по берегу Жизны. Становилось зябко. Долго не просуждаешь. Дмитрий поднялся и рысцой побежал в чащу. В синем лесу он не бывал с той памятной новолетней ночи. По дороге через него проезжал, случалось, но по болоту ни-ни. Теперь же выбора не было. Колесо ждено сгинуть в трясине, воля Божья. Пока он о топе не очень-то и заботился, и без того имелось, чем себя потерзать. Снова и снова вспоминалась зловещая картина. Темное задверное пространство... А в нем мужичок с ноготок, перешагивающий через Степаныча. И крик отца Беги, родной, а потом выстрел. В кого стреляли, страшно было и думать. Ах, тятя, тятя. Но когда под ногами зачавкало да захлюпало, Дмитрию сделалось недочувствительности. Вода была пахучая, холодная. Несколько раз беглец оступался и, не имея без рук возможности удержать равновесие, падал в болотную жижу. Очень скоро вымок до нитки и весь затрясся в ознобе. Направление потерял почти сразу. Звезд в пасмурном небе не было. Где север, где юг, не разберешь. Оставалось единственно уповать, что Господь и святой покровитель Дмитрий Солунский выведут. Один раз, соскользнув ногой с кочки, Митша увяз чуть не по колено, еле выдрался. От страха кинуло в пот, а вскоре опять колотило от холода. Или, может, это лихорадка перемежалась? Поразительно, сколько в человеке силы. Когда лежал в коморке у Тихона, казалось, без посторонней помощи не сумеет подняться с лавки. Однако вскочил, как ошпаренный, и бежал, и полз, и по лесу, который час бродит, а все не падает. Потому что ныне падать нельзя. Упадешь, не поднимешься. Это Дмитрий чувствовал по коленной дрожи. Жить, правда, хотелось уже не так, как вначале чего такого уж сладкого в жизни то зверствует мучает гонят как волка не лучше ли прильнуть к земле матушки, прочесть молитовку да и не мешать избавительному забытию пусть накачет одно держало теперь никитина на ногах когда степаныч ему сапоги натягивал и торопливо шептал последние слова были среди них и такие не дури митша беги Пропадешь, считай, зазря на всех погубил. Не подведи. Если он скиснет, болото поклонится, стыд ему и срам. Предаст он всех, кто за него на смерть пошел. Что ни отца, ни караульных мужиков преображенцы не пожалели, это ясно. Встретят они раба Божия по ту сторону и скажут укоризненно. «Дурень ты бесхребетный, Митька!» И правы будут. Поэтому Дмитрий скрежетал зубами, но брел и брел. Можно считать слепую, ибо в трех шагах было ничего не разглядеть. Известно, Господь помогает тем, кто не сдается. Не угодил Митша в яму, не провалился в бочак. Через долгое, бесконечно долгое время... Уже перед самым рассветом выкарабкался на твердую тропу. Сквозь серый туман, стелившийся по земле, по черным лужам, было видно, что это именно тропа. Причем утоптанная и даже укатанная. На ней виднелись следы от малых колес. Кто-то тащился тут с тяжело груженной тачкой или, может, тянул на веревке тележку. Возрадовалось Мичино сердце. «Спасен». От радости я оплашал, То осторожно ступал, перед каждым шагом к самой земле наклонялся. А тут осмелел, но и споткнулся о корень. Не удержался, бухнулся с тропинки в топкое, на колени. Тут его удача и закончилась. Топь не сыто причмокнула, коленки обхватила, выпускать не пожелала. Вроде и увяз глубоко. А не сдвинешься, потому что обеими ногами. Обиднее всего, что до тропинки было рукой дотянуться. Ухватись за тот же подлый корень, да вылезай. Только где они, руки? Подергался Дмитрий, потрепыхался, как увязшая в меду муха. Не сразу понял, что пропал. Лишь когда заметил, что грязь доходит уже до середины бедер и помаленьку поднимается выше, затошнило от нестерпимого ужаса. Значит, все-таки суждено загинуть в топе, захлебнуться поганой жижей. Страшнее всего стало от Божьего глума и обмана. Если Всевышний решил прибрать к себе своего раба, зачем было столько мучить? Зачем манить спасением и светом зарождающегося дня, которого осужденный уже не увидит? Чтобы вместе с жизнью не потерять и душу, не осквернять себя кощунственной мыслью, а то и светотатственным возглашением, тонущий зажмурился и во все горло запел, точнее заорал Псалом, первый же пришедший на память в которую когда-то отец Викентий навечно вкоренил увещеванием и розгой весь Псалтырь. «Господи Боже мой, натя Тя уповах! Спаси мя всех гонящих мя и избави мя!» Чем сильнее хотелось крикнуть «Богопротивное», тем громче надрывался Дмитрий. Перешел к следующему псалму. «Господи Господь наш, как чудно имя Твое по всей земле!» Потом вспомнил про тридцать девятый псалом, где о тенистом болоте. «Терпя, потерпя Господа, и внятми услыша молитву мою, и меня орова страстей, и обренные тины...» Вода была уже по грудь. Голос осип, но хотелось во что бы то ни стало, пускай уже захлебываясь, дочесть длинный псалом до конца. Поспел-таки. Жижа поднялась выше горла, И чтобы она не залилась в рот, Мише пришлось задрать лицо к небу. «Помощник мой и защититель мой, Еситы, Боже мой, не закосни!» прохрипел он в завершительные строки. А затем было Никитину явлено видение. Неутешительное, ужасное. Поначалу откуда-то из мглистого тумана донесся мерный скрип. Потом выплыла тень. Двигавшиеся под над тропой С неестественной плавностью. Голова, плечи, Кто-то парил там низко-принизко. Не выше полусажень от земли. Мужичок с ноготок. Сыскал. За что, Господи? Стало здесь Дмитрию так худо, Томно и бесприютно, Что измученный дух отлетел из него вон.